Глава 25 Илья заснул только под утро. Все стоял перед глазами, потрагивающий от холода отец, на ночном, продуваемом мартовском ветром перроне, в надвинутой, на самые глаза потертой кожаной кепочке. «Илюшенька, ты не спишь? Выйди, поговорить надо», — заглянула в комнату мать. Прошлепав босыми ногами по полу, он вышел к ней на кухню. Тяжело плюхнулся на стул, откинув назад голову. «Картошку с мясом вчерашнюю будешь?» «Я разогрею». Засуетилась вокруг него Татьяна Львовна. «Давай. А о чем ты хотела поговорить?» «Сейчас поговорим, сынок. Только без этих твоих дурацких эмоций, ладно?» «Слушаю, мам». «Скажи мне, сынок, только объективно скажи, в частности, не вдаваясь, хорошо ли это, когда семья из четырех человек «Живет в маленькой двухкомнатной квартире. А семья из двух человек в огромной трехкомнатной. Ты это к чему ведешь, мам?» Настороженно спросил Илья, следя за ее суетливыми передвижениями на кухне. «Илья, мы же с тобой договорились без эмоций. Ты мне скажи, это в принципе нормально или нет? Так ведь сколько угодно людей так живут. Коммунизма еще никто не объявлял. Чтоб жилье всем по потребности раздавалось. При здесь принципы-то? Да притом квартиру, из которой к нам пришел жить Андрей Васильевич, именно его отец получал, и она ему с неба не свалилась, понимаешь? И жить там должен именно Андрей Васильевич, а не кто-то другой. Вот тебе и все принципы. — Погоди, мам, что значит «кто-то другой»? Глядя на мать из-под как молодой бычок, тихо спросил Илья. Там, между прочим, не кто-то другой. Там его жена живет, там его дочь живет. Или их надо на улицу выгнать? — Дочь? Ты говоришь, дочь? — начала кипятиться Татьяна Львовна. — А я ведь и сама раньше думала. Раз там дочь осталась, это святое. А тебе что, твой отец не объяснил вчера, чья она дочь? Он тут так страстно выступал в защиту своих детей. Андрея Васильевича обвинил бог знает в чём. Мне и не сформулировать теперь даже. Так вот, раз он такой борец за права всех своих детей, пусть и борется за них на своём поле. А квартира это по праву Андрею принадлежит. Татьяна Львовна выложила со сковородки жаркое. Поставила, повернувшись, дымящуюся тарелку перед Ильёй. «Ну что ты молчишь, сынок? Что ты на меня так смотришь? Ешь давай!» «Все-таки я тебя не понял, мама. Ты что, в самом деле хочешь их на улицу выселить?» «Нет, не хочу. Просто я справедливо полагаю, что им вдвоем будет замечательно в нашей двухкомнатной квартире. А нам в четвером, в трехкомнатной. Ну что ты на меня опять так смотришь?» Взорвалась наконец она. — Что? Я разве предлагаю тебе какие-то ужасные вещи? Я же для тебя стараюсь, чтобы у тебя когда-нибудь тоже свой угол был. В конце концов, ты о тете Норе подумай. Ты считаешь ей легко жить с тобой в одной комнате? Она же женщина, а не просто твоя бабка, а ты молодой мужик. Да и меня пожалей. У меня уже огромное чувство вины выросло от того, что я тебя из твоей комнаты выселила». Татьяна Львовна смахнула злую одинокую слезу, отвернулась к окну и замолчала, сложив по бабе руки под грудью. Илья тупо смотрел на стоящую перед ним дымящуюся еду, исходящую вкусным мясным запахом. Молчал. Первая не выдержала тяжелой для обоих паузы Татьяна Львовна. Подошла к столу, села напротив сына, снова горячо заговорила. Ты знаешь, мне кажется, они и против-то не будут. Ни Люся, ни ее мать. Я так понимаю, она ведь разумная девочка, Люся твоя. Но согласись, нам и в самом деле теперь трудно здесь помещаться. Тесно же. Я ведь всем только хорошего хочу, сынок. И тебе, и Андрею, и тете Норе. Но скажи хоть что-нибудь, чего ты молчишь? Я не знаю, что сказать, мам. Хриплым голосом тихо проговорил Илья. — Я не знаю, что тебе говорить. Знаю только, что делать так нельзя. А что говорить не знаю. Люся ведь сестра мне. — Да какая сестра? Седьмая вода на киселе. Ты ведь сам об этом только вчера узнал. Откуда такие братские чувства взялись? Опять нафантазировал? Мам, я тебя прошу, не надо. Ну что ж, очень жаль. Значит, ты мне в этом деле не помощник. Да я, знаешь, особо и не надеялась, что ты меня поймешь. Сколько не бьюсь с тобой, только на твое упертвое занудство и натыкаюсь, и все. Знаешь, мне иногда кажется, что я тебя просто ненавижу за это. В общем, давай так. Я тебя поставила перед фактом, хочешь ты или нет, этот обмен все же состоится. И у тебя будет теперь своя комната. Хочешь ты или нет, придется научиться добывать себе благо. И образование получишь, и жилье у тебя свое будет, и счастливым будешь. Хочешь ты этого или нет. Нельзя никого осчастливить силой, мам. Каждый счастлив по-своему. Я не буду жить так, как хочешь ты. Вот когда будет тебе, Илюшенька, сорок пять, и ты услышишь такое от своего ребенка. Вспомни меня, ладно? — А теперь ешь и иди в свой институт. А с Люсей я сегодня сама поговорю. — Нет, мама, сегодня не надо. Прошу тебя. — умоляюще заговорил Илья. — Пожалуйста, не надо сегодня. Я ведь ей даже про отца не рассказал. — Да какая разница? Сказал, не сказал. — Хорошо, я завтра с ней поговорю. Вставая из-за стола, ответила Татьяна Львовна. Тем более мне и некогда сегодня, я уже на дежурство опаздываю. Она немного посуетилась еще по кухне, хлопая дверцей холодильника и гремя посудой. Затем быстро оделась и ушла, аккуратно хлопнув дверью. В наступившей тишине было слышно, как простучали гулкой дробью ее каблучки по ступенькам широкой мраморной лестницы подъезда. Как капает вода из плохо закрученного в спешке крана. Как тихо, совсем тихо в их с бабкой норой комнате. А он так и сидел на кухне, продолжая тупо смотреть в тарелку с уже едой. И не зная, что же ему теперь делать. Не с едой, конечно, а с собой, с мамой и с Люсей. Ну, чего задумался? Вздрогнув, он уставился растерянно настоящую в дверях кухни бабку Нору. «Ой, прости, задумаешься тут? Ты про обмен слышала?» «Слышала. И что будем делать?» Бабка Нора медленно подошла на своих деликатно постукивающих резиновыми набалдашниками костылях к столу. Бросила перед ним тоненькую пачечку тысячных бумажек. «На, это тебе». «Зачем?» Поднял на нее удивленные глаза Илья. Уезжай к отцу. Ночным поездом и уезжай. Только матери письмо напиши. А другого выхода для выражения протеста я и не вижу.